Глава восьмая Пашка Любавин жил легко и ярко. Он решительно ничего не унаследовал от Любавинского неповоротливого уклада жизни. И хитрость отцовскую, и прижимистость его тоже не унаследовал. Жил с удовольствием на распашку, шеверил, уважал скорость. Лекачество не один раз выходило ему боком. Пашка не становился от этого благоразумнее. Он никогда не унывал. Ходил по селу с гордо поднятой головой, крученый, сухой, жилистый, с круглыми и шелто-серыми ясными глазами, с прямым тонким носом смахивал на какую-то птицу. Отчаянно любил форсануть. На праздники надевал синие диагоналевые галифе, хромовые сапоги, выштую рубаху, подпоясанную гарусным пояском пиджак синего бастона в накидку военную новенькую фуражку, из-под козырька которой темно-русый хмельный завивался чуб, и шел такой, поигрывая концами поиска. Но и работы Пашка не боялся, и работать умел. Как шофера его охота брали везде, только предупреждали. Но ну, смотри, Пашка отвечал: Главное, в авиации что? Ну, не? Главное в авиации порядок, точность. Нет, не то. Пашка дарил конторским обаятельные улыбки и принимался за работу. Но судьба с ним как-то нехорошо шутила. Не везло Пашке в любви. Он всем своим существом шел ей навстречу, смело, рискуя многим. А счастье почему-то сворачивало с его дорожки, доставалось другим. Пашка нервничал, но не сдавался. Нахватался по дорогам у разных людей словечек всяких и сыпал их кстати и не кстати, и изощрялся как мог. Он много раз был влюблен, но всегда в последний момент что-нибудь дослучалось. То оказывалось, что он недостаточно крепко любит, то его не очень, то выяснялось, что она дура-дурой, То обнаруживалось, что он редкий трепач, то она колода, то он ветрогон и пустомеля. А чаще всего приходил кто-то третий, он, и бессовестным образом становился у Пашки на дороге. А иногда Пашка не менее бессовестным образом сам становился у кого-нибудь на дороге, и все равно ему не везло. Вот, к примеру, две его последние любовные истории. Поехал он в отдаленный район в командировку, на уборочную. По дороге встретил председателя колхоза Прохорова Ивана. Тот ехал из города домой на колхозном газике и не доехал, лобнула рессора. Прохоров, слазь-то ругавшись шофером, стал голосовать по путным машинам. Тут-то и подлетел Пашка на своей полуторге. «Куда?» «До «Да быстрянки!» «А Салтон это дальше или ближе?» Пашка не знал дороги в Салтонский район. Впервые ехал туда. «Малыш ближе, а что?» «Садись до Салтона, дорогу покажешь». «Поехали». Мрачное настроение председателя не привлекло внимания Пашки. Он сидел, откинувшись на спинку сиденья, правая рука на баранке, левая локтем на дверце кабины. Смотрел вперед на дорогу, задумчиво щурился. Полуторка летела на предельной скорости, чудом минуя выбоины. С одним сречным самосвалом разъехались так близко, что у Прогорова дух захватило. Он посмотрел на Пашку, тот сидел, как ни в чем не бывало, щурился. «Ты еще головы никогда не ломал?» — спросил Прохоров. «А?» «Ничего, не трусь, дядя». И спросил, как всегда, спрашивал. «Главное, в авиации что?» «Главное, в авиации не трепаться, по-моему». Пашка обжег гневного председателя слепительной доброй улыбкой. Нет, не то. Совсем отпустил руль и полез в карман за папиросами. Придерживал руль только коленями. Его, видно, забавлялось, что пассажир трусит. Прокоров стиснул зубы и отвернулся. В тот момент полуторку основательно подкинуло. Прокоров инстинктивно схватился за дверцу, свирепо посмотрел на Пашку. — Ты, авиатор! Пашка опять улыбнулся. — Ничего не сделаешь, скорость, — признался он. «Поэзия российских деревень, как говорится!» Прохоров внимательно посмотрел глаза Пашки. Парень начинал ему нравиться. «Ты, Салтон, зачем едешь?» «В командировку. На уборочную, что ли?» «Да. Помочь надо отстающим, верно?» итры Прохоров некоторое время молчал. Он спикнул, что парня можно, пожалуй, переманить из Салтонского района к себе. «Сам Салтон или на периферию?» На периферию. Деревня Листвянка. Хорошие места тут у вас, подхватил Пашка. Тебя как зовут-то? Это, Павлом. А что, Павел Ефимыч? Чески с тобой, сказал Прохоров, я тоже по-батьке Ефимыч. Очень приятно. Поехали ко мне, Ефимыч. То есть как это? Так, я в Листвянке знаю председателя и договорюсь с ним насчет тебя. Я ведь шли тоже председатель, и я тебе авторитетно заявляю, что Листвянка это дыра, каких свет не видел. А у нас деревня, что-то я не понимаю. У меня же в путевке сказано, да какая тебе разница. Я тебе дам такой же документ, что отработал на уборочной. Все честь по чести. А мы с тем председателем договоримся. За ним как раз должок имеется. Район-то один, Салтонский, а? Клуб есть? Спросил Пашка. Клуб? «Ну как же? Вот такой клуб. Сфотографировано. Что?» «Согласен, говорю. Пирамидон». Прохоров заискивающий посмеялся. «Шутик ты!» сади лишний шофер, да еще с машиной. Но ворочно это пирамидон». «Шутик ты, оказывается, Ефимович». «Что делать? Значит, говоришь, клубишка имеется?» «Вот такой клуб. Бывшая церковь. Помолимся» сказал Пашка. Оба, Прохоровы и Пашка, засмеялись.